Глава вторая Вопреки ожиданиям, в январе 2018 я мчалась обратно в кампус в одном из тех старых добрых синих кэбов, которые когда-то столько раз забирали меня из аэропорта Манчестера. Водитель сказал, что весь день гонял в Гренби. «Все куда-то в отпуска разъезжались», — сказал он. Я сказала, «по домам на праздники». Он хмыкнул, словно я подтвердила его скверные подозрения, Спросил меня, преподаю ли я в Гренби. Сперва меня поразило, что он не принял меня за школьницу. Но затем я увидела свое отражение в зеркальце заднего вида. Собранная взрослая женщина с морщинками вокруг глаз. Я сказала, что нет, не совсем, просто еду преподавать двухнедельный курс. Я не стала объяснять, что училась в Гренби, что знаю дорогу, которой мы едем, как свои пять пальцев, Я подумала, что не стоит вываливать на него столько информации в таком поверхностном разговоре. Я также не стала ему объяснять, что такое мини посчитав, что это прозвучит как-то мимимишно. Он явно ожидал чего-то подобного от всей этой избалованной молодежи. Эта Френ предложила мне вернуться. Сама она, можно сказать, не уезжала. После нескольких лет в колледже, в аспирантуре и за границей она вернулась в Гренби преподавать историю. Френ — лесбиянка и живет в кампусе со своей женой, работающей в приемной комиссии, и сыновьями. Моего водителя звали Ли, и он сказал мне, что возит эту молодежь в Грэнби с тех пор, как их папаши там учились. Он объяснил, что Грэнби — это такая школа, куда можно попасть только через семейные связи. Мне захотелось сказать ему, что это совершенно не так, но было уже поздно разбеждать его в том, что я тут новенькая. Он сказал мне, что от этой молодежи столько неприятностей, вы не поверите, и спросил, не читала ли я пару лет назад статью в Роллингстоун. Эта статья «Живи свободно или умри. Выпивка наркотики и утопление в элитной школе-интернате в Нью-Гэмпшире» вышла в 1996 году, и да, мы все ее читали. Мы переписывались по электронке из студенческих общак, негодуя на неточности и допущения. Почти так же, как девять лет спустя, когда выходные данные снова взбаламутили все это. Ли сказал, за этой молодежью никакого присмотра. Единственное, что меня радует, у них правила против Убера. Я сказала, забавно, я слышала наоборот, насчет присмотра. Но это они врут, им же хочется, чтобы вы у них преподавали, скажут что угодно. Я была в Гренби всего три раза, почти за 23 года после окончания. Посетила встречу выпускников, когда жила в Нью-Йорке. Пробыла час. Съездила на свадьбу Френ и Энн в старой часовне в 2008. А в июне 2013 приехала в Вермонт на несколько дней и заглянула к Фрэн, повидать ее первого малыша. Вот и все. Я не была ни на 10 ни на 15 ни на 20 годовщине и пропускала клубные встречи в Только когда всплыло это видео с Камелотом и Френ заманила меня в возникший чат, обернувшись воспоминаниями о театре, я прониклась в ностальгии по Гренби. Я думала подождать до 2020 когда навстречу соберутся мои одноклассницы. Наша 25-я годовщина совпадет с двухсотлетием школы. Но потом пришло это приглашение. К тому же мне нравилось, что всего в двух часах езды в школе права Бостонского университета в том году преподавал я хав, с которым я крутила отчаянный затяжной междугородний роман. Яхав высокий, остроумный и невротичный, говорил с израильским акцентом. Наши отношения были не такими, чтобы я взяла и полетела к нему. Но я могла бы оказаться по соседству. Плюс мне хотелось понять, смогу ли я, несмотря на нервы, на почти подростковую панику, утереть нос девушке, которая когда-то сутулись, пробиралась через Гренби. В Л.А. я знала в теории, что состоялось. Преподаватель колледжа, ведущая известного подкаста, женщина, которая могла купить продукты с фермерского рынка и отправить детей в школу прилично одетыми. Но в повседневной жизни я не особенно ощущала пройденный путь. В Гренби, я это понимала, мне придется нелегко. Так что у меня были деньги, тот самый парень и мое эго. А также под всем этим почти неразличимой нотой была талия и ощущение, что с тех пор, как я посмотрела это видео, мне слегка не по себе. Так или иначе, они спросили, я сказала «да», и вот я сидела на заднем сидении у Ли, который вез меня в кампус, превышая скоростное ограничение на 10 миль. Он сказал «И что вы будете преподавать, тип Шекспира?» Я объяснила, что преподаю два предмета — подкастинг и киноведение. «Киноведение», — сказал он. «Они у вас смотрят кино?» Или снимают?» Я почувствовала, что любым ответом уроню в глазах Ли как себя, так и школу. И сказала, что преподаю историю кино, что было правдой, но только отчасти. Я добавила, что до недавнего времени преподавала киноведение в UCLA. И он, как и следовало ожидать, это был проверенный прием, сразу заговорил об университетской футбольной команде. Теперь от меня требовалось только вставлять одобрительные междометия в его монолог. Нам оставалось ехать всего 20 минут, и я могла не опасаться, что он спросит меня о подкастах или станет разбирать Квентина Тарантино. Школа пригласила меня специально для преподавания киноведения, а я вызвалась вести двойной курс, потому что это означало двойную оплату, а еще потому что никогда не умела сидеть спокойно, и раз я оставляла детей на пару недель, мне не хотелось просто сидеть без дела. Необходимость постоянно что-то делать — симптом высокофункциональной тревожности и мой ключ к успеху. Мой тогдашний подкаст назывался «Старлетки в клетке» и представлял собой многосерийную историю женщин в кино. Историю того, как индустрия прожевывала их и выплевывала. Подкаст получил максимум внимания, на какой может рассчитывать подкаст, и периодически достигал верхних показателей в разных рейтингах скачиваний. Это приносило кое-какие деньги, а иногда в качестве приятного сюрприза она упоминала в интервью какая-нибудь знаменитость. Мой соведущий Лэнс смог оставить свой ландшафтный дизайн, а я — подработки, которые мне подбрасывал UCLA. И у нас была на примете пара литературных агентов, предлагавших нам свои услуги, если мы решим написать книгу. Мы вовсю готовились к следующему сезону, сфокусированному на Рити Хейворд, но я могла проводить исследования из любого места. Мы последовали по шоссе 9 за другим синим кэбом с двумя ребятами на заднем сидении. Ли сказал, «Видали?» «Спорить готов. Пара ваших учеников. Вся эта молодежь не местная, кто-то даже из-за границы. Сегодня утром вез китаяночек, так они молчали всю дорогу. Какая у них может быть учеба, если они по-английски не говорят?» Не дав расизму развернуться в полную силу, я сделала вид, что у меня звонит телефон. «Гэри», — сказала я в телефон, и следующие десять минут произносила «хм» и окей, пока мимо проносился замерзший лес. Однако, перестав отвлекаться на Ли, Я, к сожалению, почувствовала в полной мере, как взвинчены у меня нервы. Почувствовала, как лес затягивает меня в Гренби. Вот, показалась маленькая белая межконфессиональная церковь, по которой я всегда отмечала, что скоро буду на месте. А вот и поворот на дорогу поуже. Поворот, который я ощутила всем телом. Казалось, он заставил меня вспомнить не в меру длинные джинсовые шорты, и полосатую майку, которые были на мне в мой первый приезд в Грэнби в девяносто первом. Помню, как я думала, не будет ли у ньюгэмширских ребят акцента, не понимая, как мало моих одноклассников будут из нью-Гэмпшира. Я едва удержалась от того, чтобы сказать об этом Ли или хотя бы в телефон. В то время я жила в семье Робсонов, и они за день довезли меня почти до Грэнби из самой Индианы. А следующим утром мы проснулись всего за час до отъезда. Я сидела, опустив задние стекла, подставив лицо буйному воздуху и обозревая панораму ферм, словно с открыток, и густых лесов, непроглядных, как стены. Кругом пахло чем-то вроде навоза, к чему я привыкла. А затем вдруг запахло соснами. Я сказала, «Там пахнет, словно освежителем». Робсоны отреагировали так, словно маленькая девочка сказала нечто умилительное. «Освежителем», — повторил Северн Робсон и радостно хлопнул по рулю. Гуляя по кампусу в тот первый день, я поверить не могла, насколько этот лес густой. Какая там земля. Камни, мох, сосновые иголки. Все время нужно смотреть под ноги. В Индиане мне встречались только рощи между рядами домов или позади бензозаправок. Такие рощи можно пройти насквозь. Там валялись окурки и банки от газировки. Но такие леса я представляла в детстве, когда слушала сказки. Теперь эти истории о первобытных чищобах, потерявшихся детях и тайных логовах обрели новый смысл. Как есть чищоба. Я смотрю в окошко. Почтовое отделение Грэнби и бывший магазинчик видеофильмов. Бензозаправка Circle Кей» осталась без изменений, но не вызывала чувство ностальгии. Вот она, дорога в кампус. И вот он всплеск адреналина. Я завершила притворный разговор, пожелав Гэри хорошего дня. Когда в тот первый ноябрь облетела вся листва, я рассчитывала увидеть дома и корпуса, ждавшие все это время за деревьями. Но нет. За голыми ветвями были другие ветви. За теми еще. По ночам ухо совы. Иногда, если мусорные контейнеры не запирали, мешки с мусором вытаскивали черные медведи и тащили через кампус, чтобы вскрыть, словно подарки. Машина, за которой мы следовали, свернула на развилку к общежитиям для мальчиков. Но Ли направился по длинному маршруту вокруг нижнего кампуса, чтобы устроить мне экскурсию, и мне оставалось лишь вежливо слушать его. Он сказал, «Где я вас высажу? Это верхний кампус, над рекой, с модными новыми корпусами». А здесь, внизу, старая часть, восходящая к 1700-м. К 1820-м, но я не стал исправлять его. Время было за полдень, и несколько ребят брели через двор из общего корпуса, сутулись от холода. Ли указывал на первый учебный корпус, на общежития, в которых мерзли отроки из фермерских семей, на коттеджи, где в былые времена проживали в одиночестве преподаватели бы На старую и новую часовню, ни одна уже не являлась настоящей часовней, и обе были невозможно старыми, на дом директора. Указав на бронзовую статую Сэмэла Гренби, Ли сказал ошибочно. Это тот парень, который начал школу всего с одного класса. Школьницей я не могла пройти мимо Сэмэла Гренби, чтобы не потереть его ступню, что вовсе не было местной традиции, как не могла пройти мимо таксофона, чтобы не перевернуть трубку. Это было ужасно оригинально и по-бунтарски, можете мне поверить. Когда Ли наконец доехал до края верхнего кампуса и остановил машину, я открыла дверь и ощутила стену холода. Я рассчиталась с Ли, и он посоветовал мне оставаться в тепле, словно это зависело от меня, словно зима не была в своих правах и все вокруг не покрывал лед солью. Глядя на корпуса, которые ничуть не изменились, и на тонкий гребень Белой горы, вздымавшийся поверх деревьев на востоке, Можно было подумать, что все вокруг подвергли криогенной обработке. Френ предложила мне свой диван. Но то, как она это сделала? То есть у меня еще собака, и Джейкоб вечно включает звук на полную, и Максу все еще не спится по ночам, больше напоминало вежливый жест, нежели приглашение. Так что я предпочла одну из двух костевых квартир, расположенных прямо над оврагом в домике, в котором некогда размещалась администрация. На каждом этаже имелась спальня и ванная, плюс общая кухня внизу, и во всем доме пахло отбеливателем. Распаковывая вещи, я переживала, что взяла мало свитеров и думала, как ни странно, о таксофонах Гренби. Представьте меня, вспомните меня, в 15-16 лет, одетую во все черное, даже когда я не за сценой, в потертых мартинсах с темными тонкими волосами, обравлявшими мою упитанную деревенскую мордашку. Представьте меня с густо подведенными глазами, облаченный во фланель, когда я прохожу мимо таксофона, беру, не глядя трубку, переворачиваю и кладу обратно. Но так было только поначалу. Третьему году я не могла пройти мимо, чтобы не взять трубку и, нажав любую цифру, поднести к уху, потому что был как минимум один телефон, позволявший услышать через помехи чужой разговор. Я обнаружила этот эффект, когда собралась позвонить в общежитие из спортзала, чтобы спросить, можно ли мне опоздать к 10-часовому отбою. Но, нажав первую цифру, я услышала приглушенный голос какого-то парня, негромко жаловавшегося маме на промежуточные экзамены. А мама спрашивала, делает ли он уколы от аллергии. У него был такой ноющий голос, что казался ему лет двенадцать и чувствовал, что он скучает по дому. Но я сумела узнать его. Это был Тим Бас, хоккеист с плохой кожей и прекрасной подружкой. Должно быть, он говорил по таксофону из общей комнаты своего общежития по другую сторону оврага. Я не знала, какие причуды телекоммуникации делали такое возможным, а когда рассказал годы спустя эту историю мужу, он покачал головой и сказал «такое невозможно». Я спросил, что он имеет в виду, что я вружка или что я слышу голоса. «Я просто имею в виду», — ответил Джером ровно, — «что такое невозможно». Я стояла в холле спортзала, завороженная, ловя каждое слово. Но в какой-то момент мне пришлось прекратить это и позвонить к себе в общежитие, спросить у дежурной преподавательницы, можно ли мне задержаться на 10 минут, чтобы пробежать через кампус и взять учебник по истории, который я оставила в общем корпусе. Она сказала, нет, нельзя. У меня три минуты до отбоя. Я положила трубку, снова взяла и нажала одну цифру. Снова послышался голос Тима Басса. Магия. Он говорил маме, что заваливал физику. Я удивилась. Теперь я узнала его секрет. Секретный секрет, которым он не собирался ни с кем делиться. После этого я ненадолго втюрилась в Тима Паса, хотя раньше не обращала на него ни малейшего внимания. В течение нескольких месяцев я перепробовала все телефоны в кампусе, Но так действовал только телефон в спортзале и только если кто-то разговаривал по другому телефону, возможно, по какому-то конкретному, в Бартон-Холле. В основном я слышала неразборчивое бормотание. Один раз я слышала, как кто-то заказывал пиццу. Иногда говорили на корейском, испанском или немецком. Один раз я услышала рапсодию в стиле блюз, фонограмма объединенных авиалиний. Иногда я слышала кое-что поинтересней и держала это при себе. Я узнала, что кто-то, я так и не выяснила, кто, будет дома на Пасху, но не желает ехать к тете Эллен. Я услышала, как кто-то скучал по подружке. Нет, на самом деле скучал. И нет, он ни с кем больше не встречался. Он ее любил. Зачем она так с ним? Не надо так с ним. Разве она не знает, что он скучает по ней? Нам в жизни дается так мало суперспособностей. Это было одно из моих. Я могла ходить по коридорам, зная что-то о ребятах из бартон чего бы никто из них не рассказал мне по доброй воле. Я знала, что Хорхе Карденас не позволял себе выпивать, когда ему бывало грустно, потому что с этого начинается алкоголизм, а он не хотел быть таким, как его отец. Было бы очень кстати, если бы однажды я взяла трубку и услышала что-то важное, что-то разоблачительное. Услышала бы, к примеру, как кто-то угрожал талии или что-нибудь, касавшееся вас. Но это было лишь частью более общей привычки. Я собирала сведения о сверстниках точно так же, как кто-то копит газеты. Я надеялась, что это поможет мне стать более похожей на них и менее похожей на себя, что я стану менее бедной, менее несведущей, менее провинциальной, менее уязвимой. Каждое лето я привозила домой ежегодный фотоальбом и отмечала фотографии всех учащихся особыми цветными метками. Знала ли я кого-то, считала ли другом, была ли влюблена. Иногда, одолеваемая летней изоляцией, я просматривала фамилии людей в школьном фотоальбоме, чтобы выяснить, как зовут их родителей, с единственной целью — вырваться на минуту из спальни, которую ненавидела, в доме, который не был моим, в городке, где я почти никого не знала. Это не делает меня особенной. И даже тогда я понимала это. Я говорю это только для пояснения. Мне были важны детали. Не потому, что я могла как-то ими управлять, а потому, что могла считать их своими. У меня было так мало своего».